Но и два, заслушав звук открывающиеся двери и звонкий голос Чарли, говорившего: "Добрый вечер, дедушка Джоржо и бабушка Джозефина. Добрый вечер, дедушка Георг и бабушка Георгина". Все четверо моментально садились в кровати, их измождённые лица озарялись довольными улыбками, и начиналась беседа. Они любили этого маленького мальчика. Только он вносил смысл в их жизнь.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 Совершенно забывала о голоде, нищете и холоде. Однажды вечером, зайдя, как обычно, к старикам, Чарльз спросил: "А правда, что шоколадная фабрика Вонки самая большая в мире?" "Правда, правда!" воскликнули все четверо хором. "Конечно же, правда. Неужели ты этого не знал?" Да, она раз в 50 больше любой другой. И мастер Вонка действительно самый лучший шоколадник в мире. "Мой дорогой мальчик", сказал дедушка Джоржо, приподнимаясь чуть повыше на подушке. "Мастер Вонка самый изумительный, самый фантастический, самый Необыкновенный шоколадный мастер во всём мире. Я полагал, это известно всем. Дедушка, я слышал, что он знаменит и что он очень хороший мастер. А, слышал. Хороший мастер. Вплеснул руками дедушка Джо. Нет, он не просто хороший мастер. Он шоколадный маг и волшебник. Он может сделать всё, абсолютно всё, что захочет. Разве это не так, мои дорогие? Трое стариков согласно закивали головами. Чистейшая правда, правдивей не бывает. А дедушка Джо с удивлением спросил: Ты что хочешь сказать, я никогда не рассказывал тебе о мастере Вилевонке и его фабрике? Никогда, а? ответил маленький Чарли. О, господи. Ну да что же это со мной случилось? А ты расскажи сейчас, дедушка. Ну, пожалуйста. Ну, конечно, конечно же, расскажу.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 он каким-то удивительным образом молодел вся его старческая немощь пропадала и он казался задорным и полным сил о, Вилевонка ты даже представить себе не можешь что это за человек проговорил дедушка Джон вот скажем знаешь ли ты к примеру что он изобрёл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 Всегда имеется несколько просто фантастических изобретений. Знаете ли вы, например, что он придумал способ делать шоколадное мороженое, которое не тает на солнце, а ещё больше замерзает. "Ну это же невозможно", недоверчиво сказал маленький Чарли. "Вот именно". Невозможно. Весело согласился дедушка Дзё. Это полнейший абсурд. И тем не менее, мастер Вонка сделал это совершенно верно, дружно закивали головами старики. Мы с вами его пробовали. А это ещё что? Медленно и отчётливо продолжал дедушка Джо, чтобы Чарли не пропустил ни единого слова. Мастер Вонка делает мармелад, который имеет вкус фиалок.